«Я не вещь!» У меня всё оборвалось внутри. Он снова поступал со мной, как с вещью. Только выставив меня из своей роскошной квартиры, Ракитин просто пошел дальше. Я была ему никто. А сейчас он смотрел на меня, как на конкурента, на противника, на врага. Ледяной взгляд прошивал насквозь, замораживая начавшее кровоточить сердце и причиняя невыносимую боль. Марк, чудом справляясь с непрошенными слезами, я прижала к себе сумку, закрываясь ею словно щитом от взгляда, от которого не было никакого спасения. «Я не знаю, с кем ты общался эти годы. Не представляю, как тебя предавали и обманывали. Но это была не я. Я так не поступаю. Я живу честно и не беру чужого». Ты сделал мне больно при расставании, но прошло уже три года. Три! Тебя нет в моей жизни и в моих мыслях. Да и мстить бы я не стала. Зачем? Марк моргнул, но взгляда не отвел Взгляд стал давящим, но не ледяным, когда этого. Звучит логично. Но за три года ты могла сильно измениться. Озлобиться, например, или сильно нуждаться в деньгах, или то и другое сразу. И в этом случае возможность сорвать мои переговоры поломкой машины было бы очень простым и действенным способом и отомстить, и заработать денег. Этот вариант кажется мне вполне логичным и легко осуществимым. Ты живешь в пригороде. Я с этой же стороны трассы. Время встречи с Ковалёвым известно. Приблизительно просчитать, когда я окажусь на дороге, тоже дело простое. А если еще установить слежку за моим домом, то ситуация становится совершенно управляемой. Ты могла стоять на выезде из своего СНТ и ждать сигнала. После того, как мы выехали на сделку, тебе надо было только выкатиться на дорогу перед нами, и все. Испортить машину – дело плёвое. А дальше стой и глазами хлопай. Дело вид, что не виновата. Срывай мне переговоры. Теперь на его лице отразилась печаль. Словно ему было больно, как будто для него это было больше, чем просто бизнес. «Так ведь, Юль?» все было именно так. Лучше признайся, чем мои ребята раскопают правду». «Да какую правду, Марк? Я тебе ее уже несколько раз повторила. Чувствую себя пластинкой, у которой заела дорожку. Ты в своём уме? Это я, Юля. У меня не получаются отработанные схемы. У меня вся жизнь импровизация, устранение внезапно возникших неполадок. А ты меня прямо в шпионки записал». Это полный бред. Еще раз говорю, у меня просто сломалась машина. Это ужасно неприятно, но бывает в жизни, особенно если игнорировать стук под капотом и мигание приборной панели. Понимаю, что тебе обидно, что ты опаздываешь на переговоры, но я тут ни при чем. Я такой же пострадавший, как ты или водитель бетономешалки. И сделать ничего не могу». Как только приедет эвакуатор, я уберусь с твоей дороги, и ты домчишься до Ковалёва или еще кого-то безумно тебе нужного. И снова забудешь обо мне на долгие годы, да на целую жизнь. Поэтому выпусти меня отсюда, и я постараюсь максимально быстро освободить дорогу и не вспоминать твоё временное помешательство. Ракетин посмотрел на меня задумчиво. Скользнул по кашемировому пальту, Шарфу последней коллекции известного бренда, который подарила мне одна из клиенток в благодарность за проведенный корпоратив. Раньше я такого не носила. Ходила в пуховике и связанной бабушкой шапке, Только бы было удобно и ладно. А все заработанные деньги тратила на расширение и создание ивент-агентства с праздниками под ключ. Марка это ужасно злила. Он хотел видеть рядом с собой куклу из модного бутика. «Дарил брендовые тряпки, но я не хотела их носить, не хотела выглядеть как содержанка и возвращала презенты нераспакованными». Судя по взгляду, сейчас он оценил мой дорогой внешний вид. Этого требовали статусные клиенты, да и деньги появились, чтобы я могла себе такое позволить. Одно дело – организатор без имени, другое – уважаемый в нужных кругах». Марк кивнул, соглашаясь со своими мыслями. И снова что-то написал в телефоне. «Ты поедешь со мной, Юля. Мне надо разобраться в происходящем. Отпущу, как только получу подтверждение, что ты ни при чем. «Это бред!» – возмутилась я. «Я же не игрушка, не вещь. Я живой человек, и у меня свои планы. Ты не можешь меня просто так заставить быть рядом с тобой, куда-то не ходить или что-то делать. Я же разумное существо!» «Неразумная, раз согласилась на предложение Тимофеева. Или ты сама ему предложила свои услуги?» «Я ни на что не соглашалась». «Тоже понятно. Тимофеев умеет давить и убеждать силой». «Мне это хорошо понятно, Юль. Ты не волнуйся. Я тебя не запугивать, ни шантажировать не буду. Побудешь у меня немного, а там решим». У меня уже не было никаких аргументов. Ракитин меня не слышал и слушать не хотел. Во мне клокотала ярость и желание прекратить этот абсурд прямо здесь и сейчас. Прекратить пытку, встречу с прошлым и перестать вскрывать старые раны. «Я никуда с тобой не поеду, Марк. А забрать меня ты не можешь, это похищение. Ты на такое не способен. Ты нормальный человек, да и я не вещь». Ракитин прочитал сообщение в телефоне и щищно улыбнулся. Я почувствовала себя крохотной букашкой на пути мощного зверя. Замерла, ожидая его вердикта.